Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 24. Вера Лисичкина отсеф от всей компании по отдыль тихо плакала, отвернувшись к прозрачной воде, плещущейся о серые бетонные ступени. Возле двери, ведущей некогда в отделение милиции, исчезнувшим неизвестно куда вместе со всей Москвой, стоял Богдан Мамедов. Рядом с ним, огородив фору рецидивиста полукругом, находились гор Метатрон и Носфературс. Со стороны могло показаться, что это обыкновенная троица бандитов-рекетиров, намеревающиеся разделаться с мини-бизнесменом, подторговывающим мандаринами на мелкоптовом рынке и не желающим платить установленную бандитскую таксу. На самом деле троица объясняла Богдану, кто он есть такой. Вернее, кем он был до того, как вслед за Носфературсом ушел в отчужденцы. Альер Флюористент или Альтерстент — это помощник ангела в нематериальной сфере. Проводник его, понимаешь? Нет. Это как его второе «я», как внутренний голос. Только они все же разные личности, не одно и то же. Вот представь себе компьютер и пользователя перед ним. Я в электронике не очень силён. Ну, представь хоть что угодно, хоть строительный кран. Кран? Какой кран? Высотный? Любой. Дело не в этом. Так вот, тот, кто краном управляет ангел, а альтер-стенд это сам кран. Понял? Ну, понял в натуре, ну не тупой. Только же. он тоже отдельная личность, но связан с ангелом неразрывно, а ангел, соответственно, с ней. Как сиамские близнецы. Это симбиоз, неразрывный союз, дающий ангелу способность творить все, что угодно. Но отдельно, друг от друга, ни тот, ни другой ничего не могут. Они бессильны. И что теперь? Тебе придется снова стать им. Да не буду я. Да ты пойми, если ты этого не сделаешь, все мироустройство рухнет. А мне-то что? Да пускай рухает, вертел я это ваше мироустройство. Послушай, Фаргеза. А тебе снов странных никогда не снилось? Нет. А ты себя никогда не ощущал получеловеком, полурадиоволной, чем? Не ощущал я ничего. Я вообще вам не верю. Ну тогда смотри. Гор встал перед Богданом, расправив плечи, и тут человеческое его лицо начало плавиться, словно было из воска, трансформируясь в птичью физиономию. Нос горца на глазах покрылся чёрной коростой и разросся, превратившись в громадный изогнутый клюв. А из-за спины, обдав Момедова горячим потоком воздуха, выплеснулись блестящие чёрные крылья. Ядрить ту люсю. Веришь? Перед тобой стоит божественный гор, сын Изиды. Не поверить Богдан не мог. Перед ним стояло существо с телом человека и огромной головой сокола. Вид его был настолько величественен и фантастичен, что Богдан сразу же подумал про себя, что спит, и всё происходящее с ним не более чем игра одурманившего дрёмы воображение. Вспомнив, что в таких случаях нужно делать, он тайком ущипнул свою ляжку и, ощутив настоящую, отрезвляющую боль, вздрогнул. Догадка провалилась. Он не спал. От этого богдану стало жутко страшно, и он захотел закричать, но тут понял, что даже если и закричит, никто на помощь ему не придёт. А потому он молча ещё сильнее вжался в дверь. Вера Лисичкина также, увидев крылатого бога, от изумления даже перестала плакать. Она сидела поодаль и зачарованно во все глаза смотрела на грациозного крылатого красавца. Ей тоже начало казаться, что она спит, а от того происшествия с Заграбулько, в которого милиционерша тайно влюбилась, представилась ей в ином свете. Я проснусь, и ничего этого не будет. Нам предстоит великое дело. Мы должны исправить вашу сносфератур самоплошность. Вставить кирпич сознания в стену. Сделать это может только ангел, мечтатель-контроллер. Но сперва до этой стены нужно добраться. Где мы сейчас находимся, я не знаю, но догадываюсь, что мы здесь по воле Архангела Михаила. Возможно, он прорубил вход в реальность чего-то разума, отделив нас от объективного мира. А это серьёзное препятствие. Что думаешь, Метатрон? Самое странное, что я не чувствую связи с первой точкой мира. А, отпустите меня, ради бога. Ты совсем глупым стал, Фаргеза, в своём человеческом воплощении. Pay me. Ты должен сделать то, о чём мы тебя просим. Это и будет самое богоугодное деяние, которое ты сможешь совершить в своей жизни. Вот интересно, если бы ты знал наперёд, что станешь непримечательным затрапезным уголовником, Ушёл бы ты в чуждый день. А что я сделать-то должен, чтобы слиться с насфератур сам, стать его альтер-силой? Ты должен отречься от человеческой сущности, оставить своё человеческое тело, стать чистой энергией и нырнуть в нематериальную сферу, родную свою стихию. А, умереть, значит? Я шо, вам идиот? А что ты так трясёшься за свою человеческую суть? Она же ничтожна. Ты жалок, глуп, жесток и необразован. Зачем тебе такая жизнь? Но-но! Кто это глупый тут? Да на себя посмотри, коршун плюшевый! Это не смерть. Это переход в иное состояние. Высшее состояние. Ага! Чужет, это тогда сначала был вышем, а потом в человеке подался. От них нам делать, что ли? Что вы мне тут парите? Подстава, ну тром чую. Если ты не согласишься, всё равно ведь жизни тебе нормальной не будет. Ни тебе, ни другим людям. А мне много для жизни не надо. И плевать я на других хотел. Подождите-ка. А мне тоже придётся того, ну отречься от своей сути в каком-то смысле. Да. Как, как же это? А жена? А дочери? Как же они без меня? У тебя будет шанс вернуться и снова стать человеком, только со стёртой памятью. Шанс? Д да что значит шанс? Что значит со стёртой? Совсем! По правде говоря, совсем. Но ты спасёшь человечество, а вместе с ним и своих близких. Но, но ведь вы... Что, да что же вы мне раньше не сказали? А по-другому... По-другому как-нибудь нельзя кирпич этот вставить? В данной ситуации нет, но это высочайшая жертва. А мне... Мне можно вернуться? Я согласен на без памяти, только тогда, чтобы меня ждала кругленькая сумма. Лимон бакс, ёльня, 2. Удивительно. Как он мог быть альтерстендом ангела мечтатель контроллера? Парадокс. Ой! Что это? Смотрите! Мамедов запрокинул голову и уставился куда-то в небо. Он увидел, как на синем безмятежном фоне что-то блеснуло розовым язычком, отбросив от себя тонкие нити молний. и яркая точка, ослепительно сверкающая в свете солнца, начала приближаться к застывшему посреди водной глади крыльцу милицейского участка. Вся компания повернулась и замерла, наблюдая приближение неизвестного объекта. Все, кроме Верочки, которая совершенно погрузилась в себя и, казалось, просто забыла о том, где она находится, и что помимо нее на бетонном островке в неизвестном океане есть еще люди. Сначала объект был похож на птицу, но по мере его приближения стало ясно, что это человеческое существо с крыльями. Грациозное, ангелоподобное крылатое создание описало вокруг бетонного огрызка суши пероид и опустилось на ступени. Это была девушка, очень красивая. Стройная, в блестящем светлом каменезоне, со множеством кармашков и молний, выгодно подчеркивающим исключительной притягательности фигуру. Она смотрела на собравшихся голубыми и гривыми глазками и помахивала крылышками, которые, впрочем, незамедлительно сложились за спиной и тут же исчезли. Девушка поправила вьющуюся прядь волос, улыбнулась. Нистратов Носфературс тут же узнал красавицу-блондинку, вручившую ему тогда, возле кинотеатра «Нева», синюю спортивную сумку. Увидев ее... Гор принял человеческий облик. Приветствую вас. Здравствуй, Настейд. Как ты нас нашла? И где мы вообще? Вы сейчас в пограничном мире. Это мир зачаток, зародыш новой вселенной. Вас сюда Михаил заманил. Так я и знал. Но как ты нас нашла? И с какой целью ты здесь? Меня послал отец. Он и дал координаты. Как я понимаю, о месте вашего нахождения ему сообщил сам Архангел. Сам передал Фебу? Интересно. Полковник Эль-Хай и Берг встречались с Михаилом в седьмой точке мира и вели переговоры. Но ни к чему в итоге не пришли. Михаил настаивает на том, что происходящее должно продолжаться. И это, по его словам, может открыть глаза на многое, очень важное не только для людей, но и для нас, высших. Да? И на что же это? Чего он ждет? Он совсем с ума сошел? Михаил предполагает, как мне объяснил отец. что любой свободный человек могущественнее нас, высших. Что за ерунда? Это вы про чё там? Что значит свободный человек? Этому есть некоторые доказательства, которые не принимать в расчёт нельзя. Не нравится мне всё это. Э, красавица! Смотри сюда, я свободный человек от звонка до звонка отрубил в натуре! Он ведёт свою логику, основываясь на факте, что ни один ангел не способен противостоять воле неограниченного стеной сознания. Михаил грубо нарушает правила, идёт против всех. Но если посудить, мы не будем сейчас давать волю фантазии и предполагать гипотетические возможности свободного человека. Я понял, чего хочет Михаил. Он уподобляется дьяволу. Он рушит основы, и мы обязаны остановить его. Как ты вошла сюда? Через северную границу стены. Там, где наиболее нестабильная зона. Оттуда, кстати, можно попасть и в другие вселенные зародыши. Отлично. Нужно скорее выбираться. Промедление с нашей стороны может обернуться непоправимой катастрофой. Если ты вошла через северную границу, то и выйдем мы там же. Но в Вьетнаме ещё нужно найти ячейку нашего кирпича сознания. Мы должны торопиться. Вы уже нашли Инипи? Вот он, перед тобой. Фаргеза? Ага, я, крошка. Не обижайся, Фаргеза. Просто я не предполагала, что в человеческом обличии ты будешь выглядеть так. Как это? Так? Как пижон-уголовник? А он такой и есть. Что же ты, носфератус, так о своём альтер-эго? Жизнь выходит его таким сделала. Он человека, между прочим, убил. Угу. Mm -hmm. Это плохо. А, -а, а. И помогать нам не хочет. Видишь, какой кулачонки ещё жмёт. Как? На-на. Но ведь без него вы не сможете вставить в стену кирпич сознания. Э. Поняли? Волки. Согласиться. Куда он денется? А теперь нам порам. Погодите. Когда я летела к вам, я заметила плывущий с севера корабль. Мне кажется, это Архангел Михаил. Наверное, хочет поговорить с вами. Как далеко ты его видела? Примерно пятнадцать тысяч футов. Гор, поднимись, посмотри, где он. Я вижу его. Они будут здесь очень скоро. Покружив над бетонным осколком суши, Гор опустился на ступени. Верочка зачарованно смотрела на него. Свежий ветер слегка трепал ее рыжие кудри, и от этого она сильно походила на героиню Жульверновского романа, романтичная и несчастная. Смотрела на гора и она стейт, а ему доставляло удовольствие, внимание обеих. И, пожалуй, даже более привлекала сейчас бога-сокола милиционерша. Но тут божественный сын увидел, что глаза милиционерши полны мольбы и готовы вот-вот пролиться неудержимыми дождями слез. Что с вами, Вера Степановна? Как же... И... Ах, да... Да. Майор же утонул. Как его теперь достать? Что думаешь, Метатрон? Если это вселенная разума, то, должно быть, его оболочка попала в мир грез какого-то человека, возможно, в его подсознание. Его необходимо достать. Это может быть очень сложно. Прежде поговорим с Архангелом, тем более это он виновен в нашем здесь присутствии. Он замолчал и, отвернувшись, стал всматриваться в океан, в самую даль. На острове Крыльце повисла тишина, и никто не осмеливался её нарушать. Спустя какое-то время на горизонте, именно там, куда устремил взгляд величественный Метатрон, появился корабль под парусом. Он быстро приближался к ожидающей его компании, слабо покачиваясь на лазурных волнах. Фабула Нова. истории в звуке истории в звуке